Глава двадцать пятая. Я ж больной ублюдок с кучей сил. Мне много причин не надо. Человек, прикрепленный к металлическому столу тугими ремнями, выглядел довольно жалко. Худощавый, со следами пыток и побоев на теле. Изможденный, трясущийся и вечно стонущий. Сейчас в нем тяжело было узнать некогда одного из самых влиятельных людей Империи. Впрочем, в особом отделе внутренней безопасности все гости выглядят примерно одинаково. Дверь с тихим шелестом отворилась, и в помещение, больше напоминающее высокотехнологический медицинский бокс, вошел Император в сопровождении свиты. «Оставьте нас!» — произнес он спокойным голосом. Персонал поклонился и покинул камеру. Разве что вечный телохранитель императора стоял, словно статуя. Император подошел к пульту и нажал пару кнопок. Столешница с человеком медленно стала разворачиваться, принимая вертикальное положение. «Светлейший князь Воздвиженский», — спокойно произнес властитель. «Опора и надежда империи — пример остальным. Никогда не рвался в политику, никогда ни с кем не конфликтовал. «Все, что делал ты, делал на благо рода. Все, что делал род, шло на благо империи». «Я не знал, что там будет яд», — прошептал связанный князь. «Может, и так», — не стал спорить император. «Но ты точно знал, чем занимается твой брат у тебя за спиной. Веками вы прикрывались стремлением к прогрессу» а сами за спиной империи занимались оккультной деятельностью. И ладно бы вы просто покрывали этот орден фанатиков, но нет. Вы его основали. Это дела побочные ветви рода. Я всю жизнь посвятил себя изобретениям. Да. Только пока вы изобретали экстрагирующую сферу, чтобы подарить миру новый источник энергии, ваш брат создавал армию монстров. Для чего? Точно не любоваться ими. У меня не было выбора, Ваше Величество, просипел князь. Как у моего отца, как и у всего моего рода. Это я тоже знаю. Империя благодарит вас за сотрудничество, светлейший князь. Однако я здесь с другой целью. Я хочу поговорить с тем, кого вы называете кукловодом. С этими словами... Он нажал на пульте управления несколько кнопок. Что-то в стенах загудело, а затем стихло. Защита от внешних воздействий была отключена. Телохранитель положил руку на рукоять меча. Император замер в ожидании. «Я не могу его вызвать, Ваше Величество», — просипел князь. «Он сам приходит, когда...» В помещении вроде бы ничего не изменилось, разве что мигнула одна из лампочек на панели управления. Но именно она отвечала за энергетические колебания, проникающие извне. «Ваше величество!» Губы князя растянулись в хищном оскале, а голос стал более елейным. «Вот так встреча! Как ваше ничего! Ядро не бубо!» «Кукловод, я так понимаю!» «Предпочитая иные имена! Хозяин, например! Господин тоже подойдет!» «Чего ты хочешь? На чьей ты стороне?» «Коля, Коля!» — попытался покачать головой князь, но ремни крепко фиксировали. «Ты ведь уже попробовал его силу!» Слова прозвучали шепотом, но глаза марионетки при этом засияли неким безумием. «Понравилось! Хочется добавки?» «Не совсем понимаю!» «Все ты понимаешь!» — резко прервал его кукловод. «Невский. Его особая энергия. Признайся, тебе ведь понравилось ощущение всемогущества. Миг, когда ты почувствовал себя Богом. Чего ты добиваешься?» «Ммм, если скажу, что мне просто скучно, поверишь? Нет? Ну тогда пусть будет что-то приземленное твоего уровня». Пусть будет месть. Кому и за что? Да какая разница? Я ж больной ублюдок с кучей сил. Мне много причин не надо. Мне вообще никаких причин не надо. Но хочешь бесплатный совет? Ты боишься не того. Невский как раз куда опаснее, чем кажется. К тому же мы с ним хотим одного и того же. Не получится у меня... Получится у него, а миру все равно наступит гранты. Неважно, кто из нас нажмет кнопку. Пока что я не услышал ничего, кроме пустой болтовни и высокомерия. Марионетка сделала единственное возможное движение и закатила глаза. Скучно! Я все сказал. В следующее мгновение зеленая лампочка погасла, символизируя уход кукловода. А еще через миг запищали многочисленные датчики, отслеживающие показатели организма князя. Спасать было уже некого. Позже проведут вскрытие, и окажется, что сердце князя просто перестало биться. Его, конечно, попытались реанимировать, но не помогли даже опытные целители и мощные эликсиры. Император покинул камеру, где снаружи его дожидался верный помощник. «Что с основной целью?» – спросил правитель имея в виду брата-князя, который стоял во главе Ордена Видящих и был главным подозреваемым на роль кукловода. «Пока не нашли. Есть вероятность, что он погиб во время взрыва. Такие твари не погибают во время взрывов. Только от меча. Кто устроил взрыв, выяснили?» «Неофициальная версия Барон Невский. По крайней мере, он не отрицает. Но мы пока не знаем, как такое возможно без задействования Ерехона». «Опять Невский!» – император даже остановился, задумавшись. «Зови!» «Официально?» «Нет!» «Исупова зови!» «Официально!» Конец шестого тома. Текст читал Александр Башков.